Глава 10. 8 июня 1898 года. Тюрих, Швейцария. «Что за манера игнорировать новейших теоретиков? Это просто позор для человека науки!» — воскликнул Гер Эйнштейн, обращаясь ко мне и к господам Гроссману, Эроту и Колларсу за чашкой кофе в кафе «Метрополь». Я слушала его и думала. Вот и опять мои дни проходят почти так же, как до отъезда в Гейдельберг. Или даже лучше, в точности, как и обещал Герр Эйнштейн. Я обвела взглядом сокурсников, а Герр Эйнштейн тем временем продолжал свою тираду. Мы завели обычай ходить в нашу любимую кофейню каждую пятницу после последней лекции, и мои сокурсники оказались куда более отзывчивыми и доброжелательными, Чем мне казалось до сих пор, и человеческих черт в них обнаруживалось все больше. Я узнала, что гер Эрот — человек тревожный по натуре, и что свое место в университете он сохраняет лишь благодаря упорному труду. Гер Колларс, родом из французской деревни, был скроен примерно по той же мерке, что и гер Эрот, если не считать сильного французского акцента. И только гер Гросман Выходец из старинной аристократической швейцарской семьи был одарен от природы, особенно в области математики. В перерывах между глотками кофе или затяжками трубок и сигар все раздраженно говорили о том, что профессор Вебер упорно придерживается одних лишь классических теорий физики, отвергая новейшие идеи. И только лицо Герра Эйнштейна выражало не просто раздражение, а не поддельный гнев. Когда Эйнштейн убедился, что Вебер не намерен освещать более современный материал, чем теории, созданные его любимым учителем Гельмгольцем, и полностью игнорирует современные вопросы, в том числе статическую механику и электромагнитные волны, он пришел в ярость. Пока Гер Эйнштейн рассуждал о недостатках Вебера, я взглянула на часы. Нужно было уходить сию же минуту, иначе мы рисковали пропустить наш концерт с девушками. А я, как Геру Эйнштейну было хорошо известно, не могла нарушить своих обязательств перед ними. Я бросила взгляд на Гера Эйнштейна и указала глазами на циферблат. Эйнштейн вскочил. Брызги разлетались из луж у нас под ногами. Когда мы шагали по улицам, спеша изо всех сил, Из-за мелкого дождя, зонтиков, цепляющихся друг за друга, и смеха, наш путь занял больше времени, чем обычно. Правда, нам удалось прийти с опозданием всего на две минуты. Но когда мы, тяжело дыша, заглянули в гостиную, она была пуста. Элен, Милана, где вы?» — позвала я. «Может, они дожидаются нас в своих комнатах? Не может же быть, что они так быстро устали ждать и разошлись». Ружица. Что за шум, Фройляйн Марич? Вопросила Фрау Энгельбрехт, выходя из кухни с накрахмаленным бело-зеленым чайным полотенцем в руках. Она не терпела лишней суматохи в пансионе. Я сделала Книгсон, а Герайнштейн поклонился. Прошу прощения, Фрау Энгельбрехт. Я просто искала Фройляйн Кауфлер, дражи чьи бота. У нас назначен музыкальный вечер, и Герайнштейн рассчитывал присоединиться к нам. Они у себя в комнатах. Фрау Энгельбрехт хмыкнула, что было у нее выражением явного неодобрения. Нет, Фройляйн Марич, Фройляйн Дражич и Бота вышли прогуляться, а Фройляйн Кауфлер в дальней гостиной. У нее снова хмыканье. Визитер. Визитер? Я едва не рассмеялась. Так нелепо звучали слова Фрау Энгельбрехт. Может быть, у Эллины правда какой-то мужчина в гостях, скажем, сокурсник или родственник, но уж никак не визитер. Это была часть нашего уговора. Из игровой комнаты донесся какой-то шум, и Эллина кликнула меня. Это ты, Мица? Я. Отозвалась я как можно тише, под предостерегающим взглядом фрау Энгельбрехт. Эллен вышла, широко улыбаясь. «Я так рада, что ты вернулась! Я хочу тебя кое с кем познакомить!» Она потянула меня к игровой комнате, но тут заметила позади меня Гера Эйнштейна и остановилась. «А, Гера Эйнштейн, вы тоже здесь!» «Кажется, вам нужна была моя скрипка для исполнения Бетховена», — напомнил он. «Ах, концерт!» — Элен прикрыла рот ладонью. «Я совсем забыла. Приношу извинения вам обоим. И перед Миланой и Ружицей тоже придется извиниться. Они с вами?» «Они ушли гулять», — сказала я. «Не может быть! В такой час они, должно быть, ужасно рассердились на меня». Пожалуйста, не волнуйся, Элен, Я тоже не раз пропускала наши музыкальные вечера. И меня прощали, напомнила я о ее великодушии. Чтобы немного успокоить ее, я сменила тему. Ты сказала, что хочешь нам кого-то представить? О да! На лице Элен снова появилась улыбка. Должно быть там кто-то из ее двоюродных братьев, о которых она часто говорила с такой нежностью. Втащив меня в игровую комнату, Элен жестом указала на темноволосого господина, под которым едва не прогибался один из тонконогих стульев, выстроившихся вокруг игорного стола. Грузный мужчина приподнялся, чтобы поприветствовать нас. Он поклонился Геру Эйнштейну, вошедшему вслед за мной, затем мне и произнес на немецком языке с сильным акцентом. «Милевое Савич. Рад знакомству!» После того, как мы с Гером Эйнштейном представились, Эллен вклинилась в разговор. В голосе у нее звучала целая гамма восторженных нот. «Мы с Гером Савичем как раз говорили о тебе, Мица. Я сказала ему, что моя лучшая подруга из Сербии». То, что Эллен назвала меня лучшей подругой, Меня смягчило. Однако этот комплимент нисколько не уменьшил моего беспокойства по поводу господина Савича. Кто он такой и почему Эллен так суетится из-за него? Я никогда не слышала о нем ни слова, и она не назвала его ни родственником, ни сокурсником. Неужели это действительно визитер, как выразилась фрау Энгельбрехт? Видя, как Эллен хихикает, будто школьница, и порхает вокруг него. Я почти готова была поверить в это. Герсавич — инженер-химик. Он приехал в Тюрих по делам текстильной фабрики в Ужице, чтобы изучить работу на других предприятиях. Он тоже серб, — сказала Элен, Как будто его профессии и связь с Сербией все объясняли. Я не нашлась, что ответить. Меня смущал этот господин. И то, как смотрит на него моя твердокаменная Элен. Даже Гера Эйнштейн непривычно примолк, пытаясь разобраться в происходящем. В наступившей тишине Элен пробормотала, чтобы заполнить паузу. Я. Я подумала, что у вас много общего, Мица. Я наконец пришла в себя и поздоровалась с гостем по-сербски. Добродушу." Приятно встретить здесь, в Тюрихе, Серба, господин Савич. Хвала! Спасибо. Элен с Гером Савичем повернулись друг к другу и возобновили прерванный разговор. Я ждала, что меня пригласят участвовать в нем, но мое присутствие казалось лишним, даже нежелательным. Мы пойдем, сказала я, прерывая их тихую беседу. «У нас с Гером Эйнштейном есть кое-какие дела». Элен посмотрела на нас так, словно только сейчас вспомнила, что мы еще здесь. «Ах да, вам же нужно заниматься. Фройлейн Марич здесь, в Тюрихе, изучает физику Герсавич, и Гер Эйнштейн тоже». Герсавич удивленно приподнял бровь. «Физику? Я весьма впечатлен, Фройлейн Марич». Такой ответ несколько смягчил мою антипатию к нему. Большинство мужчин корчились при одной мысли о том, что женщина может быть физиком. Мне захотелось дать понять Геру Савичу, что сама Элен не менее важная птица. Уверяю вас, Герсавич, это не идет в сравнении с познаниями Фройлян Кауфлер в истории. Герсавич взглянул Элен в глаза. «Я надеюсь выяснить во всех подробностях, насколько обширны эти познания». Элен улыбнулась Геру Савичу, и в тишине, заполнившей комнату без остатка, мы с Гером Эйнштейном удалились. Уже в коридоре он шепнул мне. «У этого Савича сильный сербский акцент. Я с большим трудом понимал его немецкий. А у вас он просто безупречный». Я давно хотел спросить, как вы этого добились?» Папа настоял, чтобы мы дома говорили по-немецки, ведь это язык успеха в Австро-Венгерской империи. «По-сербски мы говорили только с мамой и прислугой», — прошептала я в ответ, но голос у меня был совершенно безучастный. «Что такое произошло только что у меня на глазах?» Едва мы с Гером и Эйнштейном переступили порог гостиной, как Эллен появилась снова и схватила меня за руку. Я жестом попросила господина Эйнштейна идти в гостиную без меня. «Я хотела узнать, что ты на меня не сердишься». В глазах Эллен была мольба. «За то, что ты забыла о нашем концерте? Что за глупости? Я ведь уже сказала, я нисколько не сержусь». Эллен выдохнула. «Хорошо». Если бы ты злилась на меня, это было бы невыносимо. Я почувствовала, что ее беспокоит не только концерт. Не пора ли тебе вернуться к, может, так и сказать, к твоему визитеру? Мне хотелось знать, кто же все-таки этот человек, но моя смелость сразу улетучилась, как только я увидела тревогу в глазах Элен Герусавичу. К Геру Савичу? В ее глазах мелькнуло сомнение. Наверное, пора. Да, как ты с ним познакомилась? Герсавич вчера заходил в пансион. Видишь ли, моя тетя близко знакома с его семьей и попросила его навестить меня. Мы так легко разговорились, и у нас нашлось столько общего, что когда он спросил, можно ли ему прийти сегодня еще раз? Я согласилась? Улыбка не сходила с ее губ. Вчера ты о нем не упоминала. Наверное, до сегодняшнего дня я еще не знала, стоит ли о нем упоминать. Элен замолчала и улыбка сползла с ее лица. Она поняла, что невольно проговорилась. Он теперь будет приходить с визитами Элен. Мне нужно было это знать, что будет с нашим договором, Если Эллен влюбится в Герсавича. Я не знаю, Мица. Я не хочу нарушать наш договор, но... Она сбилась и замолчала. Но что? Ты дашь мне время разобраться, что для меня значит Герсавич. И голос, и глаза у нее были умоляющие. У меня что-то сжалось внутри. Я-то надеялась, что она насмешливо фыркнет в ответ. Очевидно, мне оставалось надеяться только на то, что ее встречи с Гером Савичем окажутся мимолетным капризом или что он скоро уедет из города. Мне хотелось выкрикнуть «нет», хотелось встряхнуть Элен за плечи, напомнить, как мы вместе мечтали о настоящей профессиональной карьере. О жизни, в которой не нужны никакие мужья. Но что я могла сказать, кроме да. Конечно, Элен. Спасибо, что понимаешь меня. Кажется, мне пора. Шелестя юбками, Элен вернулась в игровую комнату. Я смотрела, как исчезает за дверью последний фестон ее платья. С таким чувством, словно мы только что простились навсегда. Ведь в каком-то смысле так оно и было. Я вернулась в гостиную. Она выглядела в точности так же, как и всегда. Вот стулья, обитые розовой, камчатной тканью, на которых мы с отцом сидели, когда только что приехали в пансион. Вот рояль, за которым Милана так старательно разучивала свои мелодии. Вот кресло с вышитой обивкой в которые мы с Элен всегда садились с инструментами в руках. Я почти слышала, как витают в воздухе сладостные звуки Моцарта, Баха, Бетховена и Вивальди. И все же гостиная совершенно изменилась, словно огромный ластик начисто стер все заветные воспоминания и планы, которые хранила эта комната. Будущее вдруг предстало передо мной зияющей неизвестностью.